не бойся за меня, я не вернусь к тебе разбитым и больным, как старый мореход. Ты улыбнешься при этой аллюзии, но я открою тебе один секрет. Мою страстную тягу к опасным тайнам океана я часто приписывал влиянию этого творения, наиболее поэтичного из современных поэтов. В моей душе живет нечто непонятное мне самому. Я практичен и трудолюбив, я старательный и терпеливый работник, но вместе с тем во все мои планы пытается любовь к чудесному и вера в чудесные, увлекающие меня даль от протаренных дорог, в неведомые моря, в неоткрытые страны, которые я намерен исследовать. Вернусь, однако, к вещам более близким сердцу. Увижу ли я тебя вновь, когда пересеку безбрежные моря, и вернусь назад мимо южной оконечности Африки или Америки? Не смею ожидать такой удачи, но не хочу думать и о другом. Пиши мне при каждой возможности, ведь, может, письма твои дойдут до меня когда будут всего нужнее, и поддержат во мне мужество. Люблю тебя нежно, помню обо мне с любовью, если больше обо мне не услышишь. Любящий тебя брат Роберт Уолт. Письмо третье в Англию, мисс Севил, 7 июля 1700 года. Дорогая сестра, пишу эти торопливые строки, чтобы сообщить, что я здоров и проделал немалый путь. Это письмо придет в Англию с торговым судном, который сейчас отправляется из Архангельска. Оно счастливее меня, который, быть может, еще много лет не увидит родных берегов. Тем не менее я бодр, мои люди отважны и тверды, их не страшат плавучие льдины, то и дело появляющиеся за бортом, как предвестники ожидающих нас опасности. Мы достигли уже очень высоких широт. Но сейчас разгар лета, и южные ветры, быстро несущие нас к берегам, которых я так жажду достичь, хотя и менее теплы, чем в Англии, но все же веют теплом, что я здесь не ждал. До сих пор с нами не произошло ничего настолько примечательного, чтобы об этом стоило писать. Один-два шквала и пробоина в судне — все это такие события, которые не остаются в памяти опытных моряков. Я буду рад, если с нами не приключится ничего хуже этого. «До свидания, милая Маргарет! Будь уверен, что ради тебя и себя самого я не помчусь безрассудно навстречу опасности. Я буду хладнокровен, упорен и благоразумен. Но я все-таки добьюсь успеха. Почему бы и нет? Я уже пролагаю путь в неизведанном океане. Самые звезды являются свидетелями моего триумфа. Почему бы мне не пройти и дальше, вглубь непокоренной, но послушной стихии, что может преградить путь отваги и воли человека. переполняющий меня чувства невольно рвутся наружу, а между тем пора кончать, да благословит небо мою милую сестру. Р. У. Письмо четвертое. В Англию. Мисс Севил 5 августа 1700 года. «С нами случилось нечто того странное, что я должен написать тебе, хотя мы, может быть, увидимся раньше, чем ты получишь это письмо. В прошлый понедельник, 31 июля, мы вошли в область льда, который почти сомкнулся вокруг корабля, едва оставляя нам свободный проход. Наше положение стало опасным, в особенности из-за густого тумана, поэтому мы легли в дрейф, надеясь на перемену погоды. Около двух часов дня туман рассеялся, И мы увидели простиравшиеся во все стороны обширные поля неровного льда, которым, казалось, нет конца. У некоторых моих спутников вырвался стон. Да и сам я ощутил тревогу, но тут наше внимание было привлечено странным зрелищем, заставившим нас забыть о своем положении. Примерно в полумиле от нас мы увидели низкие сани, запряженные собаками и мчавшиеся к северу. В санях! Управляя собаками, сидело существо, подобное человеку, но гигантского роста. Мы следили в подзорные трубы за быстрым бегом саней, пока они не скрылись за ледяными холмами. Это зрелище нас немало поразило. Мы полагали, что находимся на расстоянии многих сотен миль от какой бы то ни было земли. Но увиденное, казалось, свидетельствовало, что земля не столь уж далека. Скованные льдом мы не могли следовать за санями, но внимательно их рассмотрели.